Открыла глаза, когда солнце за окном почти село, скрываясь за горизонтом и деревьями. Посмотрев на часы, поняла, что сейчас время ужина, поэтому распустила собранные до этого волосы и спустилась вниз, видя, что родители уже ожидают меня. На столе уже почти все накрыто. «Нора, как отдохнула?» – спросил отец, когда я положила салфетку себе на ноги, прикрывая домашнюю одежду, чтобы ничего случайно не испачкать. «Хорошо». «То, что случилось, это ужасно», — произнесла мама. Мистер Абрамс обещал, что детективы во всем разберутся, поэтому не стоит даже переживать по этому поводу. Я не сдержала горькой усмешки, когда прислуга вышла, оставляя нас втроем, тем самым привлекая внимание обоих родителей. Папа, как я, вскинул одну из бровей, требуя объяснений, что означает эта моя усмешка. «Ужасно? То, что случилось, ты назвала ужасным, мам?» когда одного из твоих детей пытались убить, и просто ужасно? Нора, я понимаю, ты еще не отошла от стресса. Мистер Абрамс рассказал вам, почему Брайан хотел меня убить? Не дала ей договорить, задавая этот вопрос. Потому что он считает, что ошибся. Зря создал ту сыворотку, которую ввели мне. Он захотел уничтожить то, что создал. Я чуть не умерла, мама, ты говоришь, что это всего лишь ужасно. Обида и злость сыграли во мне, заставляя все это сказать. Возможно, если бы этот Доусон чуть не пострадал, то они отреагировали по-другому. «Милая, да, мы не выражаем словами то, что чувствуем», — продолжила мама. «Но это не значит, что мы не переживаем». Я кивнула и приступила к еде, показывая тем самым, что более не желаю разговаривать. «Еда должна быть очень вкусная, но я не могу ей насладиться в полной мере из-за резкого отсутствия аппетита» поэтому в большинстве случаев лишь ковыряю пищу. — Мы поспособствовали тому, чтобы тебя отпустили домой, — сказал отец, разбавляя тишину. Я не просила об этом. — Нора, не злись на нас. Нашей вины в случившемся нет. Я отложила вилку в сторону и протерла рот салфеткой, чтобы взглянуть на него. — Серьезно? У меня даже руки от сдерживаемой злости задрожали. — Да, вашей вины в том, что Брайан напал, нет. «Но если бы в меня не ввели ту дрянь...» Мама хотела сказать, чтобы я не выражалась, но я договорила быстрее. «На что вы собственноручно дали согласие, то всего этого вообще могло и не быть. Возможно, и жаль, что у Брайана ничего не вышло. Тогда бы вы поняли. Что ты такое говоришь?» «Спасибо за ужин. Я более не голодна». Встав из-за стола, произнесла я. «Пойду прогуляюсь». Я покинула дом, захватив с собой кофту с капюшоном, и направилась пешком в сторону ворот, не забыв вставить в уши наушники и включив музыку. Махнув охране, вышла за ворота и надела капюшон, потому что поднялся ветер. Наш дом находится чуть подаль от других, в самом конце улицы, поэтому до ближайшего идти около 15 минут. Людей на дороге практически не встречаю, потому что уже достаточно поздно и в сторону нашего дома обычно не ездят, так как там тупик. Когда выхожу на более широкую улицу, то встречаю первых людей, гуляющих либо парочками, либо с животными. В этом районе нет ни одного магазина, только дома, в которых могли бы жить по меньшей мере человек 20. Самый ближайший магазин находится в 40 минутах ходьбы. Как раз туда и направилась, хотя мне особо ничего и не надо. Но куплю любимую газировку, которую не доставляют в школу. Когда я была помладше, то родители не отпускали никуда меня одну требуя, чтобы Роберт сопровождал везде и всюду. Но два года назад это изменилось. Не знаю, беспокоились ли они когда-нибудь по-настоящему за меня или просто боялись лишиться той, кто участвует в эксперименте. Ведь никто из 299 человек не должен пострадать и закончить учебу. Поэтому нас берегут, предоставляют охрану, но уже давно мне это надоело. Тогда я родителям заявила, что если они не позволят мне ходить по улицам одной, то я что-нибудь сделаю с собой. Возможно, я соврала, но эффект подействовал. Тем более мы живем в таком районе, где полностью отсутствует вся преступность. Пока я шла, то потемнело еще сильнее, ведь небо заволокли тучи. Именно поэтому я и взяла кофту с капюшоном на случай, если пойдет дождь. Хотя, если будет ливень, то даже капюшон мне не поможет. Люди на улице выглядят счастливыми. Время будто замирает, когда они смеются, обмениваются взглядами, полными взаимопонимания и тепла. Я даже немного завидую им, ведь тоже хотела другую жизнь. Ту, где я росла бы в обычной обстановке, где мне позволили просто играть и знакомиться с другими детьми на детской площадке. Где вокруг меня не бегали бы и не паниковали, если бы я получила обычный порез. Где я могла бы просто вот так пройтись вечером с любимым человеком, сходить в кино на свидание или что-то подобное. Уже сейчас начали встречаться первые магазины. Да и людей только прибавилось, как и машин. Проходя мимо магазинов, стала разглядывать уже потухшие витрины. Большинство уже закрыты. Я остановилась напротив одной из витрин и стала рассматривать то, что находится за стеклом. Обычно я спокойно отношусь к одежде, тем более у нас в школе все равно есть форма. Но есть красивые вещи, те, в которые влюбляешься с первого взгляда. Я должна вэйл-кофту поэтому это ей точно должна подойти. Жаль, что они уже закрыты, но доеду сюда завтра. Свет от фар автомобиля через отражение ослепил на несколько секунд, поэтому я обернулась, замечая, как проезжает черный тонированный внедорожник. Слишком яркие фары. Я пошла дальше, но перед этим открыла телефон и сделала заметку с названием магазина. Свернув два раза, я зашла в нужный круглосуточный магазин и подошла к витрине с газировкой. Улыбнулась, когда нашла нужную, и взяла ее, направившись к кассе. Сделав звук тише, стала ждать своей очереди, и мой взгляд коснулся парковки возле этого магазина. Я увидела тот самый внедорожник, что и пять минут назад возле другого магазина, только уже с выключенными фарами. Почему уверена, что это именно он? Потому что в нашем районе в основном все ездят на седанах, реже на лимузинах. Но точно не на внедорожниках. Ладно, Нора, возможно, это просто совпадение, и тому водителю тоже потребовался продуктовый магазин. Из-за последних событий я стала слишком подозрительной. Оплатив газировку, я вышла на улицу и, вдохнув ночную прохладу, открыла баночку, чтобы сделать первый глоток и ощутить сладкий вкус апельсина. Кинув еще один взгляд на внедорожник, зачем-то запомнила его номера и пошла в обратном направлении к дому, замечая, что людей становится все меньше. Ветер стал заметно сильнее, а это значит, что скоро либо начнется дождь, либо мне повезет, и ветер разгонит облака. Ускорив шаг, по пути стала пить газировку, жалея, что не взяла зонт. Через 20 минут я уже оказалась на практически пустынной улице среди знакомых домов. Сейчас дорогу освещают только фонари. Первая капля дождя, холодная и неожиданная, упала на мою ладонь, оставив за собой шрам из влажности. Затем сразу же небо словно прорвало, и дождь полил с такой силой, что я даже не успела найти место и спрятаться. Побежала вперед в надежде, что не вымокну до нитки, пока доберусь до дома. Пустую банку выкинула в ближайшую мусорку. Мимо промчалась машина, но я успела отскочить в сторону, чтобы она меня не обрызгала. Сквозь дождь заметила, как она начала тормозить, а мое сердце пропустило удар, ведь я узнала ее, тот самый внедорожник с теми же номерами, что и возле магазина. Когда тебе страшно, то ты либо замираешь, либо бежишь без оглядки. Так вот, мое тело выбрало первый вариант, а мозг начал отчаянно обдумывать варианты событий. Первый — рвануть дальше по улице, что глупо второй – постучаться в самый ближайший дом и молиться, чтобы мне помогли и открыли. Автомобиль полностью остановился в 20 метрах от меня на пустынной дороге, а я заприметила дом, в котором горит свет. Когда я уже собралась бежать, то водительская дверь открылась, и оттуда вышел Рован, одетый во все черное. Я ощутила и облегчение, и непонимание, и раздражение. Первое, из-за того, что не думала, что когда-то это подумаю, оказался именно он. Второе, потому что какого черта он здесь делает? И третье, из-за того, что парень напугал меня. Пока я сократила расстояние между мной и машиной, то Рован успел весь промокнуть. Что ты здесь делаешь? залась в машину. Мои брови взлетели, когда я услышала эти слова от него. Ты серьезно думаешь, что я в здравом уме сяду в один автомобиль вместе с тобой? Я ощутила явное раздражение, исходящее от него, хотя это раздражаться должен не он. «Садись в машину. Тебе еще двадцать минут до дома». «Ты преследуешь меня, Гарнет?» «Называй это, как хочешь». «Тогда я точно не сяду. Уезжай». Махнула рукой в сторону и прошла мимо его внедорожника, до сих пор не понимая, как он тут очутился и как его отпустили из школы. Из-за шума дождя я не услышала его приближения сзади только почувствовала, как земля ушла из-под ног из-за того, что Рован поднял меня на руки, закинув себе на плечо, будто я мешок, а не живой человек. — Какого... — У меня даже дар речи пропал. — Ты что делаешь? — Гарнет, немедленно верни меня на землю. Ты совсем рыхнулся? Рован подошел вместе со мной к машине и открыл пассажирскую дверь, куда посадил меня, а сам быстро обошел машину и сел за руль. Скрестив руки на груди, я взглянула на него — ожидая объяснений. Но он лишь завел двигатель, включив обогрев сидений и печку. «Объяснишься? Что ты здесь делаешь и зачем затащил меня к себе в машину? Ни за что не поверю, что ты случайно оказался в этом городе». Рован тронулся с места. «Куда ты меня везешь?» «Домой». Я сняла себе верхнюю мокрую кофту и пристегнула ремень безопасности. «Ну, ты так и будешь молчать?» «Ты ведь в курсе, что все это больше смахивает на похищение?» «Если бы я решил похитить тебя, то ты бы оказалась в багажнике». Если он так пошутил, то у него плохое чувство юмора. «Брайан действительно был тем человеком, что создал сыворотку», сказал он следом, а я удивленно посмотрела на него. Не думала, что речь пойдет об этом. И он бы никогда не решил навредить кому-то из тех, кто участвовал в том самом эксперименте. Да, он хотел уничтожить сыворотку, но не убить людей». «Откуда тебе все это известно?» Рован при этих словах взглянул на меня, дольше всего задерживаясь на лице и мокрой майке. С того, что я был с ним знаком, как и мои родители. И это они упекли его за решетку? Там ему было бы безопаснее всего. Там он забывался. Забывался? Что ты имеешь в виду? Рован свернул куда-то в сторону, съезжая с дороги, и остановился, не заглушая двигатель. Изначально было ровно 300 человек. Самой первой, кому ввели сыворотку, была его дочь Аманда. Но она трагически погибла еще до того, как всех нас вместе собрали в школе. Это совершенно новая для меня информация. Погибла из-за того, что она, будучи ребенком, посчитала себя неуязвимой, и ее сбила машина. Даже с улучшенной регенерацией врачи не смогли ее спасти. Брайан решил, что допустил большую ошибку, что все случившееся из-за того, что он создал. Поэтому и решил уничтожить сыворотку, но был остановлен. Его сначала поместили в клинику, а после перевели в тюрьму. Не в ту, где мы были, другую. Все боялись, что он что-нибудь сделает с собой, ведь до этого уже были попытки. Но именно в тюрьме, как бы странно это ни звучало, он обрел покой. Это одна из самых длинных речей, которую я слышала от Рована. Зачем ты мне все это рассказываешь? «Все еще не понимаю. Чтобы ты не искала ответы на свои вопросы и чтобы не лезла туда, куда не нужно. Это уж точно не тебе решать, Гарнет, куда мне лезть, а куда нет. Ты все еще не поняла?» «Что?» — огрызнулась, смотря в его задумчивые глаза, которые так и блуждают по мне. «Брайан не стал бы этого делать. Я собственными глазами видела, как он кинулся на меня» результатов вскрытия пока еще нет, но ему либо добавили что-то в пищу, либо воздействовали другим методом. То есть ты думаешь, что он напал на меня не по своей воле? Именно. Тем более Брайан никогда не должен был встретиться с одним из нас, чтобы не вызывать в нем стресс. Ты для этого нашел меня, чтобы выдвинуть эту теорию? С чего вдруг Гарнет? С того, что тебя кто-то пытался убить. Не Брайан. Слово «убить»? порезанула по слуху, заставляя задуматься. Поэтому следующие слова я произнесла спустя время. «Почему тебя это волнует? Тебе должно быть все равно, разве не так? Если кто-то охотится на одного из нас, это значит, что и все остальные в опасности», не сразу ответил он, прожигая во мне взглядом дыру. «Ты полагаешь, что этот кто-то попытается еще раз повторить незаконченное? Это очевидно, Эсмонт». Я отвела глаза, упершись взглядом в приборную панель и гипнотизируя уже ее. То есть теоретически есть люди, знающие про нас и желающие таким, как я, смерти. Все еще не понимаю, зачем ты мне говоришь это. Мистер Абрамс уверял, что детективы во всем разберутся. Вот именно. Поэтому самое безопасное место для тебя сейчас не здесь, а в школе. Тебя уже могли похитить или сразу убить, как только ты покинула пределы школы. Я не цель номер один. «Да, но в данном случае это самая легкая цель». Я поджала губы, мысленно отмечая, что если верить его словам, то он прав. «Отлично. Теперь меня хотят и убить». «Как тебя отпустили? И зачем ты лично приехал?» «Мог бы сказать мистеру Абрамсу, он бы прислал людей». «Да, это тоже меня интересует». «Сам мог бы оставаться в школе и присматривать за своей обожаемой девушкой». «Это уже тебя не касается». В глазах Рована появился странный блеск, который так же быстро и исчез. «Отвези меня домой». Рован ничего не сказал в этот раз. Лишь тронулся с места и повез в сторону дома. Я не стала уточнять у него, откуда ему известно, в каком именно я направлении живу. Ведь понимаю, что сколько-то по времени он следил за мной. Дождь за окном даже не собирается прекращаться, словно беспокойные духи не решают покинуть этот мир. Он продолжает изливать свои слезы на потропанные тротуары и лужи, которые разливаются, подобно зеркалам, отражая темное небо. Путь на машине занял не более семи минут, и когда парень уже стал подъезжать к воротам, то я попросила его остановиться. «Сколько тебе еще идти от них? Я заеду на территорию и высажу тебя там». «Нет, на территорию моего дома ты точно не попадешь, гарнет процедила сквозь зубы. остановись здесь!» Я заметила, как Рован сомкнул челюсть, но подчинился. Однако, когда я дернула дверцу, то она не открылась. «Открывай!» «Советую завтра вернуться в школу». «Обойдусь без твоих советов!» Попыталась еще раз, но дверь все так же не поддалась. Зато я ощутила то, как он обхватил мое запястье своей ручищей. «Я приеду завтра и заберу тебя лично, если ты не вернешься сама». «У тебя точно проблемы с головой, Гарнетт? Приезжай!» И я посмотрю, как охрана выставит тебя за порог». Усмехнувшись, произнесла я. арован резко притянул к себе так, что между нашими лицами расстояние вдруг стало несколько дюймов. Только сейчас понимаю, что воздух вокруг него пропитан злобой, которая, если бы я была нормальной, уверенно отпугнула меня. Но я ненормальная, поэтому лишь взглянула в его голубые глаза, которые сейчас все больше напоминают грозовое небо. Уверен, тебе понравится это зрелище, Эсмонт. Если бы воздух мог наэлектризоваться, то сейчас именно это и произошло бы между нами. Не сомневайся, гарнет Я буквально вырвала свою руку из его и увеличила дистанцию, вновь дернув ручку. Клянусь, если ты сейчас не выпустишь меня, то я разобью окно твоей машины. Не знаю, подействовала действительно моя угроза на него, или же ему просто надоело пререкаться со мной. Но уже через несколько секунд я смогла открыть дверь и вновь оказаться под дождем. «Уезжай и больше никогда сюда не приезжай, Гарнет!» Сказала ему напоследок, не забыв забрать свою кофту. Он не уезжал до тех пор, пока я не оказалась за воротами, где поздоровалась с охраной, сказав, что все в порядке и это знакомый. Роберт по случайности оказался здесь же, поэтому позаботился и выдал мне зонтик, под которым я дошла уже до дома. «Ты поздно!» сказал отец, когда я только зашла. И вся промокла. Взяла бы лучше машину. Кто тебя довез? Конечно, ему уже обо всем доложили. Гарнет. Вот оно. То, что я еще ненавижу. Это как родители реагируют, слыша эту фамилию и понимая, о ком именно речь. Не могу сказать, что мои родители зависят в бизнесе от кого-то. Ведь их сфера бизнеса и гарнетов не пересекается, потому что это совершенно разные степи. Однако гарнеты имеют влияние на слишком многих других людей, которые уже затрагивают и моих родителей. Поэтому отец всегда их опасался. Если бы он когда-то перешел им дорогу, то... Нет, не лишился бы всего, но потерял очень многое. Своими поступками ранее в школе я неоднократно подвергала опасности бизнес-родителей, о чем всегда им докладывали в школе. Я получала обратную связь от своих родителей. Благо, что в нашу войну с Рованом мы не вмешивали никого из родственников, предпочитая разбираться самостоятельно. Неужели вы выросли и нашли общий язык? Я не ответила на этот вопрос, лишь покачала головой и направилась к себе в комнату. Спокойной ночи, Нора. Спокойной, отозвалась. Я приняла горячий душ, чтобы быстрее согреться. Тепло проникает в мышцы, расслабляя напряжение и даря легкость. Я стою под струями, позволяя им смывать не только физическую грязь, но и накопившиеся тревоги, заботы, обиды. Вода стекает по коже, оставляя за собой прозрачные дорожки, сверкающие в мягком свете ванной комнаты, словно маленькие реки, уносящие меня в безмятежность. В школе я не позволяю себе так долго нежиться в душе.